Глава 12 Следующий день начался с того, что с самого утра окопы морских пехотинцев утюжила вражеская авиация, затем артиллерия и снова авиация. Не встречая в воздухе никакого сопротивления, румынские и германские летчики вели себя крайне нагло, и комбату, наблюдавшему за этими налетами СНП огневого взвода главного калибра, приходилось лишь бессильно сжимать кулаки. В данном случае его зенитные пулеметы были бессильными. они вступили в бой, Только когда пара румынских пикирующих бомбардировщиков ринулась атаковать их фальшбатарею. Одно орудие румынам удалось уничтожить, но остальные зенитчики все-таки отстояли. Что же касается самой батареи главного калибра, Не то, чтобы раздвинуть железобетонные заслонки, дабы вступить в дуэль с батареями противника, а хотя бы снять с орудийных капониров маскировочные тенты и сети, капитан в эти минуты не мог. Пилоты тут же засекли бы расположение его орудий. Почти незащищенная с воздуха его батарея по-прежнему могла существовать лишь до тех пор, пока она оставалась невидимой для врага, пока вражеские артиллеристы и пилоты знали, что орудия врыты в землю где-то в этом квадрате, но не могли установить, где именно, понимая при этом, что поразить ту или иную пушку этого артиллерийского монстра можно только мощным снарядом и то прямым попаданием. Но как только вражеские штурмовики вернулись на аэродром, Гродов тут же приказал оголить батарею и накрыть огнем ринувшуюся в атаку пехоту, поддерживаемую танками и кавалерийскими эскадронами. Тактику румын он усвоил очень хорошо. Пехота и танки должны были вывести противника из окопов, после чего в действие вступала вооруженная пиками, саблями и карабинами кавалерия, сводившая на нет всякие попытки моряков навязывать пехоте противника штыковой бой. Впрочем, в этот раз многие кавалеристы и кони полегли во время первой же атаки. «Подтверждаю, что сработали твои комендоры отлично», тут же сообщил по телефону Гродову командир полка. Старый моряк в тактике полевого боя Осипов все больше полагался на этого молодого капитана, тоже облаченного во флотский мундир, но прирожденного быть по-настоящему сухопутным офицером». Я только одного опасался. Как бы ваши моряки снова не поднялись в контратаку или не бросились преследовать отходящего противника. Ты, комбат, превращаешься в такого же моралиста, как наш командующий базой, хотя по чину тебе еще не положено. Так для общего же дела. А главное, со всем моим философским почтением, рота пограничников к юго-восточной возвышенности уже подтянулась? и даже успела основательно окопаться. Вот именно, основательно. В таком случае начинайте незаметный отвод своих бойцов. Только напомните, что отходить надо скрытно и на вершины заползать со стороны лощин и оврагов, причем именно заползать. А еще предупредите, хоть один зад матросский из травы высунется, лично пальну по нему из главного калибра. Да, действительно, во время второй атаки, предпринятые уже после полудня двумя батальонами пехоты и танковой роты, противнику удалось довольно легко овладеть долгожданным хутором, развеяв его защитников по окрестным холмам и ложбинам. Вот только командованию противника и в голову не приходило, что это всего лишь западня. Никого из старших румынских офицеров не насторожила та легкость, с которой их подчиненным удалось ворваться в Шицли, за каждую усадьбу которого еще моряки готовы были сражаться до последней возможности. Многое прояснилось лишь после того, как по сгруппировавшимся в районе хутора войскам, намеревавшимся закрепить успех натиском в сторону береговой батареи, вдруг ударили из всех мыслимых орудий и минометных стволов, После мощного арт-налета моряки и пограничники окружили хутор, в то время как наводимая корректировщиками береговая батарея и орудия канонерки «Красная Армения» перенесли свой огненный вал на позиции врага в районе Булдынки и Свердлова, откуда к хуторянам могло прийти подкрепление. На этом этапе в дело вступила и 29-я береговая батарея, еще более мощная, нежели 400-я. Поняв, что сопротивление бессмысленно, румынские подразделения, еще час назад торжествовавшие по поводу овладения хутором, начали сдаваться. Как со временем стало известно комбату, в тот день в плен попало до 70 пехотинцев. Кроме того, были захвачены три легких танка, бронеавтомобиль и 18 орудий. Орудия и танкетки мы с пограничниками поделим по-братски, Распоряжался сразу же после боя своими трофеями полковник Осипов. «Здесь, на передовой, они нам ох как нужны! А зачем они вам в подземельях?» «Никогда не сомневался в справедливости вашего дележа», — озорно откликнулся комбат, которого сама эта процедура, точнее попытка втянуть в нее батарею, настроила на иронический лад. «Но знаю что давно мечтаешь о персональном бронеавтомобиле», демонстрировал свою хозяйственную жилку полковник. «Так вот, он у нас таки, да, имеется. Правда, с легкой осколочной вмятиной в левом борту, но при всех колесах и на вполне моторном ходу. Уже сугубо по-одесски рекламировал комполка свой товар. Машина, судя по всему, чешская, трофейная» которую после захвата Чехии немцы то ли продали, то ли попросту подарили румынам. Но броня надежная, несмотря на ранение в левый бок, да и конструкция оригинальная. Остальное сам увидишь и пощупаешь. Во время очередной поездки к вам на броневике буду держаться правым бортом к противнику, чтобы не замечал изъяна. И я о том же комбат. Присылай своих в технике что-либо смыслящих и получай в пользование. А то до сих пор в гости к вам езжу на мотоцикле. Понимаю, что не солидно». Усадив ординарца Пробнева за руль, а сержанта Жодина на заднее сиденье, комбат тут же поспешил к хутору. Вся техника моряков находилась в ложбине за южной оконечностью хутора рядом с руинами «Колхозного коровника» и еще каких-то хозяйских построек. Здесь же, в небольшой пристройке, расположенной рядом с мощным, прямо в каменном материке, выдобленным подвалом, в свое время, очевидно, служившим и складом, и холодильником, устраивал сейчас новый командный пункт флотский батя Осипов. Танкетки и орудия уже были разбросаны по батальонам, и только бронеавтомобиль, от которого начальник штаба только что сурово отогнал очередную группу зевак, все еще ждал своего хозяина. Подарок и в самом деле оказался царским. Никогда раньше подобной машины Гродов не видел. Направляясь сюда, он был уверен, что речь идет о какой-то бронированной легковой машине. На самом же деле это была небольшая походная крепость на колесах, немного смахивающая на тот английский броневик времен Гражданской войны, фотографию которого капитану когда-то приходилось видеть в пособии по бронетанковым войскам. Оборудованный по принципу бронированного трехосевого микроавтобуса, он предполагал рядом с водителем место пулеметчика. Дальше в двух боковых полубашнях у щелей с заслонками теснилось по стрелку, И, наконец, в задней средней части возвышалась башенка, похожая на небольшую корабельную рубку. Под куполом этой башни на Турелле располагался небольшой пулемет с круговым обстрелом, а в нижней части ее удобное командирское сиденье на пульте перед которым покоились рация, внутреннее переговорное устройство и нечто среднее между перископом и стереотрубой, позволявшее вести круговой обзор местности. Еще одного стрелка-автоматчика можно было пристроить у ущелье в кормовой дверце на том месте, где сейчас в беспорядке громоздились два запасных колеса, ящики с патронами и гранатами, и даже два ящика с трофейной тушенкой, которые полковник приказал своим краснофлотцам оставить в виде застольного, «От нашего стола вашему столу подарка пушкарям». «Странно, что румыны не вывели этот броневик из строя», молвил Гродов, оставшись очень довольным осмотром чудо-бронетехники. «Мы взяли его на хуторе вместе с полуэскадроном кавалеристов», объяснил полковник, которым уже было не до бронеавтомобиля. «Причем экипаж, судя по всему, погиб во время артобстрела, находясь вне машины». Или, может, бежал, считая, что бурьянами пробиться к своим проще, нежели на броневике? Ты же знаешь цену стойкости этих вояк-мамалыжников.